Глава 9. Новобрачная Прошла неделя после венчания, а фон Реймберг так и не посещал ее спальню. Слава терялась в догадках, отчего Кристиан не стремится к интимному уединению и даже ни разу не поцеловал ее. Однако прямо спросить мужа об этом Слава стеснялась. И эта неопределенность терзала ее. Все же теперь, по прошествии полутора месяцев знакомства с молодым человеком, Девушка отчетливо осознала, что любит Кристиана искренне и сильно. Ее чистое открытое сердечко отмечало располагающее вежливое отношение фон Ремберга. Она весьма ценила его постоянные знаки внимания в виде маленьких безделушек, комплиментов и цветов, которые он ежедневно дарил ей. Он проводил в ее обществе пару часов утром и около трех часов вечером. Только около девяти вечера фон Реймберг ежедневно стремительно покидал ее, будто за ним гнались некие призраки. Выбегая из гостиной, с перекошенным от нервного тика лицом, это было девушке непонятно, стремительное исчезновение молодого человека из гостиной после ужина невероятно терзали ее. Она очень хотела выяснить немного больше о своем муже, но не знала как. Она даже попыталась узнать у коммердинера Кристиана, отчего муж так себя ведет. Но неприятный мрачный Людвиг ответил ей, что у хозяина часто бывает много неотложных дел, и госпожа не должна беспокоиться. Но это заверение совсем не успокоило Славу, и она напряженно размышляла, от отчего Кристиан ведет себя так странно. Каждый вечер в гостиной он мило беседовал с ней, но и два часы пробивали девять, он словно превращался в другого человека, нервного, уязвленного и мрачного, который неизменно уклонялся от ее общества. Лишь на следующее утро он появлялся за утренней трапезой, опять вежливый, в спокойном настроении, умиротворенный и галантный. Проводил с ней отмеренные пару часов, затем отбывал на службу и возвращался вечером с очередным подарком для нее. В основном он дарил ей новые ленты, зонтики, туфельки или перчатки, но иногда привозил новые книги, которые она считала лучшим подарком от мужа. Слава часто скучала днем, только в книгах она находила отраду. Ведь со слогами фон Рейнберг запретил вести беседы, а друзей, которые могли бы посещать их дом, у Славы в Петербурге не было. Единственная подруга Любаша жила в Москве. К тому же из последнего письма девушка узнала, что Артемьева вскоре намерен отправиться на жительство в другую страну. семён получил новую должность при русском после во Франции и в эту пору всем семейством перебирался в Париж. С другими столичными дворянами девушка не была знакома, а поскольку фон ремберг жил уединённый и не водил знакомств, их усадьбу никто из посторонних не посещал. Девушке казалось, что Кристиан любит её, потому что она видела его расположение. Лишь одно удручало её, что по прошествии недели брака он так и не появился в её спальне. Он никогда не затрагивал щекотливую тему в беседах и даже не делал ни малейшего намека на страстные желания. Он никогда не обнимал ее, не целовал, а лишь несколько раз в день по этикету целовал ее ручку. Он постоянно умело говорил ей комплименты, интересовался, как она провела день, а позже в гостиной они обсуждали книги из библиотеки фон ремберга прочитанные девушкой за день. Слава пыталась понравиться мужу, заслужить его доверие своим послушанием и вниманием. В тот дождливый вечер они, как обычно, сидели после ужина в гостиной. Молодой человек восторгался ее познаниями в астрономии, которую в последнее время изучала Слава, и то и дело говорил ей комплименты, сопровождая их проникновенным настойчивым взглядом фиолетовых глубоких глаз. Супруги сидели на бархатном диванчике, и девушка наслаждалась обществом мужа, любой с его мужественным красивым лицом, темно-русыми густыми волосами, собранными на затылке в хвост, яркими мерцающими глазами. От молодого человека, как и всегда, приятно пахло, тонкими ароматами вербы и гвоздики, и это весьма импонировало ей. Ведь, насколько знала Слава, большинство европейцев редко мылись, в отличие от русских. Однажды фон Рейнберг поведал ей, что ему весьма нравится этот русский обычай два раза в неделю ходить в баню и очищать свое тело, ибо после этого его существо наполняется новыми силами и здравием. Быстро привыкнув к этому русскому обычаю, молодой человек распорядился построить три бани в своей усадьбе для слуг. В господском особняке также имелась своя барская баня, которую, кроме крестьяна, каждые три дня посещала и Слава со своей горничной Ульяной. Пробило три четверти девятого вечера, когда фон ремберг начал нервно поглядывать на большие каменные часы, и Слава, заметив это, поняла – что, как и во все предыдущие дни, молодой человек словно чего-то напряженно ждет и вновь собирается стремительно покинуть ее общество. Несколько раз она пыталась выведать у мужа, куда он ходит, но он всегда ссылался на дела. Слава чувствовала, что в этом кроется какая-то тайна, и жаждала узнать, отчего ее обожаемый муж запирается ото всех в своем кабинете на несколько часов кряду требуя, чтобы никто не беспокоил его. Именно сегодня она задумала некую хитрость, которая помогла бы ей пролить свет на тайну фон ремберга Не дожидаясь девяти, Слава, сославшись на головную боль, покинула гостиную под удивленный возглас мужа. Устремившись по мрачной парадной, она, оглядываясь по сторонам и боясь попасться на глаза Людвигу, проворно проскользнула в кабинет мужа и спряталась за одной из портьер. Ее стройная фигурка полностью скрылась за тяжелой тканью, а прямая юбка без фижм также не выделялась из обрамления окна. Через щель между пурпурными занавесями она могла свободно наблюдать за тем, что происходит в кабинете, и оставаться незамеченной. Когда через четверть часа в кабинет заглянул Людвиг, видимо, проверяя, все ли в порядке, девушка отчетливо заметила коммердинера из своего укрытия и улыбнулась, довольной своей выдумкой чего то эта затея казалась ей очень детской и занятной, однако она понимала, что иначе ей не удастся удовлетворить свое любопытство. Потому она затихла и принялась ждать. Как она и предполагала, спустя еще четверть часа в кабинет влетел фон Ремберг и, захлопнув дверь на замок, бегом устремился к своему секретеру, стоявшему чуть в стороне от того места, где находилась девушка она заметила, как муж нажал некий рычаг сбоку шкафа, и вдруг секретер вместе с полом начал медленно отодвигаться в сторону. Опешив от увиденного, Слава вперилась взором в сгорбленную фигуру мужа, видя, как в паркетном резном полу образовывается отверстие, похожее на погреб. В следующий момент Кристиан резко согнулся почти до пола и, схватившись за виски, глухо застонал. Слава испуганно воззрелась на мужа. Он сильно сгорбился, и ей показалось, словно его что-то ударило в живот. Еще через несколько мгновений крестьян вновь хрипло застонал. Он сильно сжимал губы, видимо, пытаясь сдержаться и заглушить свои стоны. Его мертвенно-бледное лицо исказило жуткое судорога, пробежавшее по всему телу. Прекрасно чувствуя жизненную энергию всех живых существ, Девушка отчетливо ощутила, как энергетика молодого человека словно пропадает на миг, а затем вновь возвращается. Его темно-фиолетовая аура непонятно мерцала, дрожа, как свеча, и это было весьма странно. Потому что Слава никогда не видела, чтобы аура живого человека так неестественно пульсировала, как бы на секунду угасая, а в следующий миг загораясь вновь. Когда подземный лас открылся, крестьян, снова скорчившись всем телом почти до пола, простонал сквозь зубы в третий раз и устремился по ступеням вниз, в открывшееся подземелье, и исчез из виду. Окончательно опешив от увиденного, она, нахмурившись, начала испуганно и лихорадочно размышлять обо всем этом. Дикое неистовое желание броситься в погреб подземелья вслед за мужем и выяснить все до конца возникло у нее стремительно. Ее колебания продлились недолго. В какой-то момент, решившись, Она, не спуская взволнованного взора с округлой мрачной дыры в полу, вышла из-за портьеры и направилась к отодвинутому секретеру. Приблизившись к открытой яме, в клуб которой вели каменные ступени, Слава боязливо наклонилась. Погреб едва окутывался тусклым светом. Она осторожно направилась по каменным ступеням вниз и достигла дна уже спустя минуту, заметив горящий факел, освещающий сырое мрачное пространство подземелья. Озираясь по сторонам, Слава увидела чуть в стороне приоткрытую каменную дверь. Именно в этот миг она услышала приглушенный нечленораздельный стон фон Реймберка. Проворно подбежав к этой каменной двери, девушка вошла в небольшую горницу без окон и тут же увидела на полу Кристиана. Он стоял на четвереньках, словно собака, и его тело сжималось в сильной конвульсии, а из сжатых зубов вырывались еле сдерживаемые хрипы. В следующее мгновение, похоже, боль отпустила его, и он замер. Но уже через миг вновь притиснул голову и ноги к животу, и она заметила, как его тело сжалось в жуткой судороге. Опешившая и не понимающая, что происходит, Слава замерла на месте, несчастно глядя на все происходящее. Он не замечал ее. Девушка вытянула вперед руку, пытаясь нащупать его энергию, Неожиданно почувствовала, как тело крестьяна пронзают тысячи сильных потоков яростной жгучей энергии, которые впивались сильными ударами в тело молодого человека. Его аура, насыщена фиолетовая странно мерцала, то пропадает то появляясь вновь. слова отметила, что в те моменты, когда энергия пропадает, молодой человек корчится от боли. Она поняла, что муж и сотрясает какая-то неведомая странная болезнь, мучающая спазмами его тела Подчиняясь стремительному порыву, она кинулась к Кристиану. Упав перед ним на колени и обхватив ладошками виски молодого человека, Слава устремила светлый сильный поток целительной энергии ему навстречу. Она ощущала, как тело молодого человека дико сотрясается от сильных конвульсий и, сосредоточившись сильнее, направила поток своей энергии прямо в его сущность. Фонд ремберг не замечал ее присутствия и, закрыв глаза и стиснув зубы, нистово пытался обуздать свою боль. Спазмы следовали один за другим, и лишь на краткие моменты невыносимая мука чуть отступала. В эти мгновения Кристиан невольно замирал, не открывая глаз, и так и стоял на четвереньках, подобно животному, пытаясь отдышаться и передохнуть, ожидая очередного невыносимого терзания. Слава стояла на коленях около него, сжимая его виски ладонями и вливая в него свою энергию. Уже через некоторое время она начала замечать, что приступы фон Рейнберга стали менее интенсивными, а через несколько минут почти прекратились. Именно в эти мгновения молодой человек, как будто помнившись и, видимо, ощущая что-то неладное, открыл затуманенные болью глаза и увидел Славу, стоявшую перед ним на коленях на ледяном полу. «Что вы делаете?» прохрипел он, приподняв голову и вперевшись взглядом в лицо девушки, которая было перед ним, диким, ничего не понимающим взором. «Зачем вы здесь? Убирайтесь немедля!» Он яростно скинул ее руки со своих висков, и тут же его тело вновь пронзило невыносимая жуткая боль, словно его заживо сжигали на костре. Он заскрежетал зубами от невыносимой муки и содрогнулся в судороге всем телом. Однако девушка не отошла, вновь приложила ладони к вискам молодого человека и начала вливать в его существо целительную энергию, до крайности сосредоточившись. Она видела, что у Кристиана нет сил сопротивляться, так как все его большое тело сотрясалось в диких конвульсиях, и лишь из последних сил он стоял на четвереньках и удерживал себя в сознании. Через несколько мгновений слова ощутила, как тело фон ремберга перестало дергаться, и он замер удивлённо устремив в её лицо свой яркий фиолетовый взор, явно не верив в то, что она действительно может успокоить его боль. — Я не уйду, — тихо-твёрдо сказала девушка. — Я вижу, что вам легче от моих рук. Она сильнее пришла ладони к его в видя, как его сильно мерцающая до того аура начала постепенно успокаиваться и уже равномерно наполнила все члены молодого человека и потекла спокойно и умиротворённо по его существу. Ощущая, что руки девушки вливают в него энергию, которая снимает спазмы, Кристиан замер и чуть прикрыл глаза, невольно наслаждаясь неожиданной передышкой в страданиях. Несколько минут он не мог ни о чем думать, как только о том, что боли нет, и его тело перестало гореть адским огнем, которое как будто заживо сжигало его нутро и кожу. Он так и стоял, замерев на четвереньках, и лишь глубоко дышал, пытаясь восстановить дыхание. Девушка сидела перед ним на коленях, а ее руки ласково давили на голову молодого человека. Она также чуть прикрыла глаза, настойчиво вливая в него жизненные силы. Спустя некоторое время ясное сознание стало возвращаться к Кристиану вместе со способностью здравооценивать окружающую действительность. Он понимал, как его поза унизительна, и девушка видит его, бесстрашного, жесткого фон ремберга в таком удрученном положении, как беспомощного зверя, которого раздирают жуткие мучения. Но от чего то ему было все равно, ибо от ее рук перетекало живительное, почти неосязаемое тепло, которое наполняло его тело и не давало болям вернуться. Он чуть приподнял голову, и его мутный болезненный взор уперся в золотые, полные нежности глаза славы. Кристиан чувствовал, что готов стоять так вечно, только бы эти жуткие мучения не вернулись более. Он видел каждую янтарную прожилку в огромных золотых очах девушки, темно-коричневые густые ресницы, обрамляющие ее глаза. Инстинктивно ощущал, что она друг, что она хочет помочь ему, и потому находится здесь и уменьшает его невыносимую боль. Прошло около четверти часа, и он ощутил, что боли ушли. Он тяжело приподнялся и устало сел на пол. Девушка невольно отстранилась от него, опустив руки. Взор фон Реймерга метнулся на часы, которые составляли убогое убранство круглой комнаты, и отметил, что боли должны были продолжаться еще четверть часа. Он вновь перевел на нее ошарашенный взор, осознавая, что ей как-то удалось избавить его от диких мук. — Как вы это сделали? — удивился он. Но вдруг вновь ощутил нестерпимое мучение, накрывшее его существо яростной энергетической бьющей волной, дернулся, и лицо его исказилось мукой. Слава мгновенно все поняла, проворно бросилась к нему и, вновь присев рядом с ним на колени, положила руки на виски крестьяна. Уже через миг боль утихла, и фон Ремберг вымученно улыбнулся ей и выдохнул. «Благодарю». Немного опешив от искренней улыбки, которая появилась на его бледном лице, Слава отметила, что еще никогда не видела, чтобы муж улыбался. Его лицо разгладилось, и он показался ей невозможно красивым. Он так и сидел на каменном полу, вытянув длинные ноги вперед. Неожиданно руки молодого человека обвились вокруг ее талии, и он проворно усадил Славу к себе на колени. «Я думаю, так будет лучше», — объяснил он, — «иначе застудитесь, пол ледяной». Она улыбнулась ему в ответ, чуть сильнее притиснувшись к нему телом и так и не убирая ладони от его висков. — У вас устали руки? — спросил он тихо. — Нет, совсем нет. Главное, вам стало легче, Кристиан, — пролепетала она. — И впрямь. Не знаю, как вам это удается, Майнхертс, но боли почти нет. Я лишь чувствую небольшую ноющую вибрацию в голове. Переводя дух от очередного теперь уж и оттерпимого приступа, произнес фон Ремберг. Я умею исцелять животных. Я знаю... Начал он и тут же замолчал, понимая, что едва не вымолвил лишнее, ибо тот момент, когда она исцелила его волка, должен был остаться неупомянутым. Все же он внушил девушке, что он вовсе не тот юноша, который пытался много лет назад убить ее в лесу. Потому даже Лихой теперь жил при монастыре, а Кристиан сильно тосковал по нему. Я удивлен, исправился он и добавил. Вы можете опереться на меня, вам будет удобнее. Она послушно облокотилась на его грудь, и молодой человек немедля обвил ее тонкую талию рукой, чтобы поддержать напряженную спину. «Вы можете описать, что вы делаете от чего моя боль утихает?» не удержался он от вопроса. «Я отдаю вам свою энергию, — так говорила моя матушка, и эта энергия словно невидимым потоком перетекает в вашу сущность через мои пальцы и ладони» увеличиваясь через берег на руке. Она указала глазами на большой перстень на среднем пальце правой руки желтоватым крупным цитрином, вычурной формой из серебра. Долго пронсительно взирая на славу, Кристиан думал о том, что эта девица явно не так примитивна и проста, как думали они с Лионелем. В неожиданные моменты она открывалась с новых сторон и граней и постоянно поражала его своими поступками. Но Кристиан осознавал, что теперь она говорит о более чем тайных вещах, которые знали лишь немногие, и немногие понимали их. Он прекрасно знал, о чем идет речь, но ей он, естественно, не собирался всего этого открывать. «Я не понимаю, о чем вы говорите, Майнхерц, но благодарен вам». Он внимательно посмотрел ей в глаза и облегченно выдохнул. «Я думаю, все кончилось. Время уже много, и более не будет сегодня этого». Слава проворно убрала руки от него. Он поднялся на ноги и помог подняться и ей. Девушка пытливо осмотрела шутковатое серое помещение, окружавшее их. — Что это было? Вы больны, крестьян спросила она. — Да. — это так ужасно, видеть вас в таком состоянии! — пролепетала жалостливая девушка. — Надеюсь, вы не думаете о том, что я так слаб, что не могу терпеть боль? — Я так не думаю. — Однако мне кажется, вы думаете именно так. — сказал он тихо и тут же объяснил. — Но, поверьте, это боль невыносимо. Я пытаюсь ее терпеть, но это не всегда получается. Когда все происходит, мне кажется, что мое нутро сжигают заживо, а кости ломаются. Хотя этого на самом деле не происходит с моим телом, но мучения ощущаются точно такие. А я, поверьте, знаю, о чем говорю, поскольку не раз бывал в передрягах. Но никакие раны и переломы не сравнятся с этими жуткими муками потому что боль от ран я научился терпеть еще в детстве, и она не вызывает у меня даже малейшего стона. Но эти боли совсем другие. Как будто мне вытягивают жилы или сжигают заживо на костре, только в десять раз яростнее. Как-то горестно заметил он, тяжко вздохнув. Кристиан, я чувствую, как вы сильны, и верю вам. Я видела, как жутко изгибается ваше тело, а свет вашей ауры то и дело пропадает. Так происходит только если человек на пороге гибели. от Оттого я верю вам. Благодарю вас, Майнхертс. А когда вы заболели? Я болен уже давно, еще с детства. Сколько себя помню, один раз в день, обычно вечером, начинаются эти жуткие муки, которым нет объяснения, и которые я не в силах сдержать. Раньше, когда я был ребенком, боли не были столь сильными, и я вполне мог терпеть их, но с каждым годом они становятся все яростнее. Я не знаю, что это за недуг, но монах, который воспитывал меня, говорил, что я проклят некой злой колдуньей, которая пожелала мне когда-то смерти. Тогда монах Леонель спас меня, но от того проклятия мне остались эти страшные мучения, ибо они неизлечимы. — И вы ежедневно испытываете это? — Да. Иногда боли длятся всего несколько минут, иногда четверть часа, иногда — более получаса. — Это всегда происходит вечером? «Нет, не всегда. Это зависит от Луны. Едва Луна восходит на небо. Я давно это заметил, еще в детстве. А продолжительность мук зависит от дня лунного цикла так же, как и их сила». «Но зачем вы запираетесь в этом жутком месте?» «Чтобы никто не видел моих мучений», — выдохнул он печально. «То, что вы видели, это лишь часть того, что может быть». Иногда боли бывают столь жуткими и продолжительными, что я кидаюсь на стены и бьюсь о ледяные камни в кровь, разбивая лицо и руки. Слуги могут испугаться и решить, что я сумасшедший. Но ведь и вы, Майнхертс, так не считаете?» «Совсем нет». «Пойдемте наверх, тут сыро и холодно», — предложил фон Ремберг. «Да, конечно», — согласилась Слава и, нахмурившись, не касаясь, быстро провела рукой рядом с его телом. Молодой человек уже отвернулся от нее и накрыл железным колпаком факел, горящий в подземелье. Он обернулся и подал ей руку, и они направились вверх по лестнице. — Кристиан, — произнесла слава, когда они вышли, — я хочу вам сказать нечто. — Да? — Я ощущаю, как некая сила как будто убивает вашу ауру, и эта сила исходит из вашего браслета. — заметила она, указывая глазами на серебряный чеканный браслет, который постоянно носил на правом запястье фон Рэмберг под одеждой. — Вы ошибаетесь, Манхертс, — твердо ответил он. — Это древний оберег, подаренный мне монахом, который воспитывал меня. Этот старинный браслет, наоборот, дает мне силы жить, так как поддерживает мое сердце, чтобы оно не разорвалось от боли, которую я испытываю по вечерам. — мне не кажется, что это так, — неуверенно сказала девушка. Поверьте, майнхерц это так. Вы знаете, поначалу в детстве мне тоже казалось, что браслет угнетает мое существо. Оттого я однажды снял его. И знаете, что произошло? Я упал в обморок и не приходил в себя почти неделю. Все думали, что я умер. Только моему наставнику, монаху Леонелю, удалось возвратить меня к жизни. Он сказал мне, что я совершил большую глупость. Этот браслет специально на моей руке, чтобы поддерживать мои жизненные силы. «С годами моя болезнь прогрессирует и должна была давно убить меня. Лишь благодаря моему отменному здоровью и защите этого древнего оберега я все еще жив. Ибо он дает мне нужную силу. Поэтому я никогда не снимаю его». На это заявление молодого человека Слава промолчала, хотя явственно ощущала, что от этого браслета на руке мужа исходит темный поток энергии, который как туман окутывает все его существо. Этот браслет никак не мог помогать живому существу, потому что его темная сила была мертвой. Но Кристиан, видимо, не видел этого и явно не понимал, о чем она говорила. — Я думаю, Мэнхерц, вам не стоит рассказывать о ваших, как вы говорите, исцелениях окружающим. Вы же наверняка знаете, как попы, да и вообще люди, мнительны. Они могут принять вас за ненормальную. Вы понимаете, о чем я говорю? — Да, вполне, — кивнула Слава. Матушка говорила мне о том же. Она тоже была целительницей и лечила только в закрытой комнатке и так, чтобы никто не знал. А исцеленные ею люди в благодарность хранили гробовое молчание о ее даре. «Ваша мать была мудрой женщиной», подтвердил Кристиан, отчетливо понимая, что девушка должна скрывать свой дар и даже не помышлять развивать его, ибо тогда она могла прозреть и выпутаться из того капкана, в который они с Верховным нынче заманили ее. Да, слава помогла ему терпеть, но это ничего не меняло, поскольку фон ремберг не собирался отступать от своей цели. — Вот и вы должны поступать так же. В тот день молодые люди провели остаток вечера вместе. Около одиннадцати фон Реймберг проводил девушку до ее спальни, дежурно поцеловал ей руку и быстро удалился. Но от отчего-то в тот миг, когда его высокая широкоплечья фигура исчезла во мраке коридора, Слава подумала о том, что нынче они стали немного ближе друг к другу, и то, что сегодня она помогла избавиться ему от невыносимых болей, помогло ей в этом. Возможно, вскоре она станет еще ближе к нему, так как она очень хотела этого.